Все утро лил сильный дождь, и, несмотря на то, что он был теплым, по-настоящему летним, сумел доставить путникам массу неудобств. Лошади скользили на размокшей дороге, скорость снизилась до шага, к тому же налетел ветер, и промокшая, в раз потяжелевшая одежда заставляла дрожать от холода. Лошар мечтала о постоялом дворе, о большом зале с камином, у которого так приятно посидеть с кружкой горячего глинтвейна, о мягком кресле, пледи на ногах, но в этой части пуще трактиров не строили, опасаясь шныряющие вокруг чуди, мечты Маркуса оставались мечтами. Не камин его ожидал, а дымный костер из мокрых веток, согреться у которого можно было с большим трудом. «Ты уверен, что все пройдет как надо?» С тяготами путешествия лошар мирился, но бесконечное нытье ментора Ханка, бывшего ментора, а ныне исполняющего обязанности лорда, рыцаря безумно раздражало. Предатель беспокоился о своем будущем, постоянно приставал к Маркусу с дурацкими вопросами. «Ты не хуже меня знаешь закон, Ханс. Если лорд умирает, не оставив наследников...» Или же наследник недостоин править владением? А в нашем случае все именно так. Император вправе назначить нового лорда. Выбирает фераут не сам, а по совету придворных. Ну, мы и сделали так, чтобы посоветовали тебя. Маркусу было противно общаться с ментором. Но дело есть дело, теперь предатель в кабрийской команде. И вести себя с ним следует вежливо. До тех пор, разумеется, пока он не разочарует леди Агату. Бумаги мы подготовили, кого надо подмазали. И в течение недели император подпишет грамоту. Так что станешь ты лордом. Станешь. Спасибо. Только за следующим ментором приглядывай повнимательнее. На этот счет, не волнуйся, самодовольно отозвался хас Такой ошибки, как дотос, я не допущу. И не дурак. Все подлецы, которых встречал на своем пути Маркус, а видел он их немало, считали себя умнее всех на свете. Конечно, они ведь успели, вовремя приняли другую сторону, изловчились нанести удар в спину или просто отвернулись, делая вид, что не замечают гибели друзей или союзников. Они выжили, они получили награду. Но лошар был убежден, что к уму их поведение не имеет никакого отношения. Инстинкт самосохранения и трусость. Вот путеводные звезды таких людей, как Ханс. А по-настоящему умные люди просчитывают комбинации, в которых есть место под лицам и предателям, используют их, награждают, но в случае необходимости безраздуми истребляют, поскольку тому, кто предал один раз, А веры нет. Маркус надеялся, что бывший ментор заткнется, но тот продолжал искать проблемы, способные помешать ему сесть на грядийский трон. А если у Дотоса какой-нибудь племянник объявится и захочет лапу на мое владение наложить, тогда мы его убьем. Но отвечать так лошар не стал, не желая радовать предателя больше необходимого. Поморщился, упавшие с ветки капли попали за воротник. Тихонько выругался и проворчал. Прямых родственников у Датоса и Карлоса нет. Так, пятая вода на киселе. Если кто решится выступить, можешь для начала намекнуть о своей дружбе с леди Кобрин. Это их успокоит. Я позабочусь, чтобы о нашей дружбе знали все соседи. Они недорогие, все уже поняли. Однако вслух лошар сказал другое. — Это правильно. Но не болтай лишнего. — Как можно? — бывший ментор помолчал. — Она и вправду красавица. — Ослепительная, — с улыбкой подтвердил Маркус. — Никто в империи не способен сравниться с моей леди красотой и обаянием. Ханс никогда в жизни не видел леди Агату, но это ничего не значило. Политическая дружба не обязательно сопровождается поездками в гости. Тайный договор заключен, и это сейчас самое главное. — Меня беспокоит допрос у главного имперского прокурора. — Пустая формальность, — протянул Маркус. — Джезайес, свит старый, давно не проводит расследований лично. Распрашивать тебя будет человек, которому мы полностью доверяем. — Ты уверен? — Абсолютно. «Не пройдет и месяца, как на твоей голове окажется корона». «Здорово!» – не сдержался Ханс. «Не советую забывать, кто именно надел ее на тебя». «Как и можно!» Ментор давно понял, что никто и ничто на свете не способно уберечь от гнева леди Кобрин. Ни императора, ни стражники, ни герои. «С кабрийской владычицей можно было договориться». Она могла исполнить несбыточную мечту, вознести на вершину власти, но. Но эта вершина все равно была ниже той, на которой находилась сама агата. Ханс хотел продолжить разговор, но, к счастью, для Лашара, из-за деревьев в этом месте дорога изгибалась к востоку, показались всадники. То это. Насторожившиеся герои выехали вперед, прикрывая Маркуса Ханса и сопровождавших ментро стражников. Но уже через пару мгновений раздавитель глухо пробасил. «Прокурор!» И они со сподлоби остановились, пропуская Лошара и Ханса. «Быстро он!» – проворчал Маркус. Гонца за имперским прокурором Гридии, который отлучался в одной из соседних владений, Лошар отправил еще до аудиенции, но не ожидал, что тот вернется настолько быстро. «Лошар? Эмиль? Рад видеть!» Взаимно. Спутники прокурора пятеро стражников в промокших плащах остались позади, давая возможность начальнику спокойно поговорить с Лошаром и Хансом. «Ментор! Точнее, будущий лорд Грид!» Эмиль тонко улыбнулся. «Здравствуйте!» «Добрый день!» Обычно Ханс приветствовал прокурора весьма почтительно. Но сейчас в его тоне появились едва различимые высокомерные нотки. Предатель уже примерил на себя корону и привыкал держаться, как лорд. Понявший это прокурор добавил в улыбочку яду и вновь повернулся к Маркусу. «Ты нашел щенка?» «Нет». «И не знаешь, где он?» «Нет». «В таком случае у меня для тебя не очень хорошее известие». Эмиль подъехал вплотную и негромко сообщил. — Сегодня утром я получил голубинную почту, подходящую под наше описание молодого паренька. — Видели в окрестностях ты ж дела? Его сопровождала симпатичная рыжая девица. — Ягоза, — уточнил Ханс. — По описанию похоже. — А где же ураган? — Возможно, отправился на разведку. — Они едут на юг. — вздрогнул Маркус. «Да!» — кивнул прокурор. «А кордона мы выставили на севере, рассчитывая, что щенок направится в столицу». Но лошар не слушал. «Проклятье, что он забыл на юге!» «Может, он хочет лично поквитаться с леди?» — хохотнул Эмиль. Однако Маркус веселости прокурора не разделил. «Карлос не идиот, он понимает, что не сможет добраться до леди». — У него есть два героя. — Воевода и огненная леса добавил Ханс. — Да, у него есть два героя, — помолчав, признал Маркус. — Но чем воевода и леса способны помочь беглому лорду? — Ничем. — Разве что умереть с достоинством. — Понимает это мальчишка? — Понимает. — Почему в таком случае направился в кобрию? И ответ, который первым пришел в голову, Лошару не понравился. — Я должен ехать в Фихтер, произнес он решительно. — Попробуй перехватить щенка, пока он не добрался до Кобурга. Ты его испугался? — удивился прокурор. — Я реагирую на изменившиеся обстоятельства, — объяснил Кабриц. — К тому же я должен довести дело до конца. — Согласен. — А как же я? — растерялся Ханс. — Маркус, ты ведь должен был свидетельствовать мою пользу. — Уже засвидетельствовал, — хмыкнул прокурор. Показания рыцаря Лошара приобщены к делу, а сам он был ранен в с чудью, хмуро подсказал Маркус. Вот именно, был ранен и в настоящий момент находится на лечении, а потому не может лично прибыть в столицу. Емель, выпиши мне имперскую подорожную, я хочу менять лошадей как можно чаще. На всех имперских станциях, что располагались вдоль больших дорог, с таким документом, Лошар мог добраться до Фихтера в предельно короткие сроки. Хватило бы, как говорится, сил. Сейчас сделаю. Прокурор спешился и достал из сидельной сумки канцелярский набор. Но почему мальчишка так важен? Поинтересовался расстроенный Ханс. Предатель не мог поверить, что кабриец бросает его. Его. Лорда Грида. Посреди дороги. Было в этом поступке нечто подлое. Еще унизительное. «Карлос действует нестандартно», – объяснил Маркус. «Он должен был бежать в столицу в надежде пожаловаться императору, а вместо этого едет на юг в кобрию. А это значит, что либо он идиот, либо стеклодув. Успел рассказать ему гораздо больше, чем мальчишка, поверил в вам с дотосом. «О чем поведал?» – переспросил сбитый с толку Ханс. «О правой машине?» И услышал в ответ еще более унизительное. Тебе лучше не знать, а слово «праймашина» забыть. Лошар кивнул разозленному предателю и направил лошадь к героям. Планы меняются, парни. Мы возвращаемся на юг. — Что случилось? — поинтересовался раздавитель. Карлос едет в кубрию. — Пусть едет! — осклабился из-под лобья. — Его там хорошо встретят. Не уверен. В кубрии мальчишку никто не ищет, не ждет а значит и не встретит объяснил маркус у него будет преимущество преимущество в чем эффект неожиданности как только он проявится его тут же прихлопнут а если он проявится очень мощно из подлоби почесал в затылке, после чего пожал плечами ну как скажешь по большому счету героям было абсолютно все равно куда ехать. Но воевод решил показать, что тоже смыслит в разработке планов. «Отправь сообщение», – предложил он Маркусу. «Голубей у нас нет, а гонец может и не добраться». «А если мальчишка решил удрать в Дорнию? предположил Максимилиан. «А если он хочет убить леди Кобрин?» «Лошара, это смешно!» «Хочешь рискнуть?» И раздавитель умолк. Рисковать в таком деле бы не собирался. Ханс рассказал, что Карлос знает о праймашине, спокойно продолжил Маркус. Но вдруг мальчишка выложил отцу не все козыри, вдруг стеклодуф добавил какие-нибудь подробности. В таком случае щенок должен был мчаться в столицу. Или же стеклодуф рассказал Карлосу нечто, способное нарушить планы леди Кобрин. Лошар вздохнул. Мы допустили ошибку. И мы должны ее исправлять. Возвращаемся на юг. Будем скакать и днем, и ночью. Прокурор выпишет нам имперскую подорожную. Мы-то выдержим, а ты? Привяжите меня к седлу. Маркус жестко посмотрел на раздавителя. Но ты, Максимилиан, станешь скороходом. Доставишь леди Коврин сообщение. В редчайших, самых важных случаях, когда требовалось отправить срочное послание, герои превращались в скороходов. Добровольно или, как в случае с воеводой, по приказу, шли на смерть, чтобы как можно скорее оказаться в замке. Владетели не любили тратить драгоценный прайм на такую связь, но у Маркуса было разрешение леди, и он решил, что дело того стоит. «Почему я?» – возмутился могучий Максимилиан. «Потому что из-под лоби легче. Нас с ним лошади понесут быстро, а ты будешь нас задерживать Не удержался ехидный чистильщик, и раздавитель впервые в жизни пожалел, что уродился здоровяком. Насупился, но продолжать спор не стал. Спросил только, что я должен буду передать леди Кобрин, и пообещал себе обязательно отомстить лошару.